ЧАСТЬ ВТОРАЯ ДОМ В СЕН-ЖЕРМЕНЕ ГЛАВА 5. КРОВОТОЧАЩАЯ РАНА Преклонив колени у маленького алтаря семейной часовни в церкви Сен-Жермена, Шарлотта пыталась погрузиться в молитву, но давалось ей это непросто. Она не узнавала привычного с детства храма, который уменьшился ровно наполовину. Три года тому назад, когда она была в Испании, буря, разрушила часть обветшавшей церкви. Церковь и в самом деле была очень старой. Король поспешил восстановить ее, обратившись к мансару, а знаменитый архитектор, торопясь в свою очередь вернуть горожанам, во дворце была своя часовня, возможность слушать мессы, обошелся без разрушенной части. По счастью, надгробия фонтенаков, помещавшиеся в часовне святого Юбера, уцелели вместе с часовней. Перед тем, как войти к себе в дом, Шарлотте хотелось помолиться на могиле отца, положить букет новогодних роз и зажечь свечу. Она знала, что тут лежит и ее мать после смерти, навеки соединившись с тем, кого убила. Но она запретила себе об этом думать. Вся ее любовь была обращена к доброму и любящему отцу, о котором она всегда думала с нежностью. Жестокую правду, которую посмел ей бросить в лицо кузен Шарль Дебрикур, сын ее обожаемой крестной, после ее гибели Шарлотта принять отказалась. Не могло того быть, чтобы спящий здесь Юбер де Фонтенак не был ее родным отцом. Он любил ее всем сердцем. Помолившись, она вышла из церкви. У входа ее ждал Деларейни, он подал ей руку, помог пройти по скользкой, покрытой снегом мостовой, и усадил в карету. Деларейни непременно хотел быть рядом с Шарлоттой когда она войдет в дом, где произошло столько горестных событий. Поэтому он заехал за ней в кланьи, и теперь они вместе направлялись в особняк Фонтенаков. «Вы уверены, что готовы туда войти?» — обеспокоенно спросил Долорейни. «Да, конечно. Вы же сами сказали, что я увижусь с нашими старыми слугами. Там вас ждет сюрприз. Мне так хочется, чтобы вы, наконец, почувствовали себя дома. Мне тоже». И это было истинной правдой. Как же хотелось Шарлотте оказаться дома, побыть наедине с собой и со своими воспоминаниями детства. С тех пор, как она убежала из монастыря, она жила только в королевских дворцах, то более, то менее уютных. Если только можно себе представить, что существует на свете уютный королевский дворец. Деля маленькую комнатку с одной или двумя другими девушками. И вот, наконец, она возвращалась в свой дом. После того, что она пережила, Свой дом был для нее большим утешением. Предвкушаемую радость омрачало легкое чувство вины. Когда она приехала к герцогине Орлеанской с просьбой отсрочить ее поступление на службу, та встретила ее с распростертыми объятиями и со слезами. У бедной принцессы только что умерла любимая собачка, которая всегда спала вместе с ней. «Я так надеялась, что вы вернетесь», — грустно проговорила она, в который раз вынимая носовой платок. Я чувствую себя всеми покинутой. А есть ли какие-нибудь вести у госпожи-герцогини от мадемуазель де Теабон, то есть, я хотела сказать, от графини де Беврон? Нет, нет. Но не так давно я узнала, что муж ее погиб, уж не помню в какой битве. Она осталась вдовой и удалилась в монастырь по рояль Она решила стать монахиней? Нет, нет, она просто живет там. Во всяком случае, она в Париже, и мой супруг позволил нам переписываться. Как это хорошо! Конечно, но взамен... Герцог ведь ничего не делает просто так. Я была вынуждена согласиться, что мадам де Грансей будет воспитательницей моих девочек. Подумать только, эта наглая особа, ближайшая подруга Шевалье де Ларена, по счастью, Анна Мария, дочь покойной мадам Генриетты, будущей весной выходит замуж за герцога Савойского. Но моя бедная маленькая Елизавета Шарлотта останется без всякой защиты в руках этой Мигеры. На месте вашего королевского высочества я бы не переживала за малышку. Ее высочество, похоже на свою сводную сестру, у нее есть коготки и она умеет ими пользоваться. А как себя чувствует монсеньор Филипп, ее брат? И он стал поводом для бесконечных баталий. Но я настояла на своем. Я не позволила, чтобы губернером моего сына стал этот отвратительный маркиз де Фья, большой друг моего супруга и несносного Лорена, которого весь двор обвиняет в том, что он отравил мадам Генриету. Но теперь опасность миновала. Так значит, вы не хотите возвращаться? Очень хочу, мадам, и вернусь с радостью, но только спустя какое-то время мне необходимо побыть одной и, может быть, снова стать самой собой. Приглядевшись внимательнее к своей бывшей фрейлине, Дерцогиня Елизавета вынуждена была согласиться. «Вы действительно очень изменились, вас как будто окутала серая пелена. Даже голос звучит иначе, кажется, вас гнетет какое-то тяжкое страдание. Надеюсь, причина не в трагической смерти вашей матери. Нет, это что-то совсем другое, о чем вам не хочется говорить, не так ли?» «Нет, не хочется, и я прошу за это прощение и благодарю ее королевское высочество за понимание». Может быть, когда-нибудь я все расскажу. Я обещаю вернуться, как только приведу все свои дела в порядок». Герцогиня обняла Шарлотту, и как раз в эту минуту на пороге появился граф де Сен-Форжа. Герцог послал его предупредить жену, что вечером состоится праздник в честь посла Савои, который только что прибыл. Но, оказавшись нежданно-негаданно лицом к лицу с Шарлоттой, Адемар забыл о своем поручении. Он выпрямился. Кашлянул, прочищая горло, и, наконец, произнес весьма недовольным тоном. «Вы здесь?» «Вот забавно!» «Да, вернее, было бы забавно, если бы вы не так плохо выглядели. Ходили слухи, что вас держали в тюрьме?» Услышав приветствие супруга Шарлотты, герцогиня не могла не разгневаться. «Вы давно казались мне ветрогоном, господин де сен фаржа но я считала, что вы хотя бы любезны, однако вы явились в мои покои, не дав себе труда объявить о своем визите» а жену свою порадовали известием, что она плохо выглядит. И это после стольких месяцев разлуки, когда вы ни разу не побеспокоились, где она и что с ней. Я... я... я...» — замялся перепуганный граф. «Замечательный ответ. Что еще вы можете нам сказать?» Шарлотта поспешила на помощь своему мужу. «Не ругайте его, мадам. Мы никогда не притворялись семейной парой, но всегда были добрыми друзьями. Меня это устраивает». «Вы... вы возвращаетесь ко двору?» — задал вопрос граф. «Нет, не возвращаюсь. Я вернусь в свиту герцогини, как только улажу дела с наследством моей матери и немного отдохну». «Ах, вот как! И где вы собираетесь жить?» «У себя, в особняке Фонтенаков в Сен-Жермене». «Там, где обнаружили...» «Боже мой, какой ужас! Я бы там глаз не смог сомкнуть!» — проговорил граф и с испуганным видом прикрыл рот рукой. Потом вытащил из муфты, висевшей у него на шее на ленте с бантом, крохотный флакончик и жадно стал его нюхать. "Пожалуйста, не волнуйтесь", улыбнулась Шарлотта. "Я вас туда не зову. До сих пор мы жили вдали друг от друга, ничуть не страдая от этого, и я не вижу причины менять сложившийся образ жизни". Во время недолгого переезда от церкви к дому де Ларени, уважая молчание Шарлотты, тоже не проронил ни слова но не мог не наблюдать за ней. Он все больше тревожился, он видел, как юная дама изменилась за несколько месяцев, и эта перемена больно ранила его сердце. В его отношении к Шарлотте память о клер де Брикур, которую он любил, играла не последнюю роль. К девушке он относился с отцовской нежностью и страдал, видя, как она изменилась. Но что же могло с ней случиться? Заточение в Бастилии не могло так на нее повлиять. Славный Безмо не похож на мучителей, которые издеваются над своими узницами. Они уходили от него вялыми и бледными, но не становились безжизненными призраками, как тот, что сидел сейчас возле него. Что-то случилось во время ее пребывания в таинственном доме, куда заключил ее Делвуа для поправки здоровья. Главному полицейскому мучительно хотелось задать ей множество вопросов. Но он сдерживал себя в надежде, что Шарлотте... Самой захочется все ему рассказать. Хорошо, что дома ее ждет мадемуазель Леони. Со своим умом и тонкостью она непременно подберет ключ к загадке. Если только... Деларайни не любил Луа за грубость, жестокость и безжалостность. Всем известно, что министр, не щадя себя, трудится на благо государства. Но добивается он этого блага неумолимо и кровожадно. Кто, как не Луа, выдумал постыдные драгунские налеты, от которых стонет и рыдает гугенотский юг Франции. Выдумка незамысловатая. В городок или деревню посылали отряд солдат, расселяли их у местных жителей, а потом эти жители оказывались жертвами своих постояльцев. Грабеж, насилие, разбой – все разрешалось, поощрялось и приветствовалось. Спастись от распоясавшихся молодчиков можно было, только перейдя в католическую веру. Вот на какую низость и мерзость способен Луа, и король на все это смотрел сквозь пальцы, и, кто знает, возможно, и разрешал подобные действия. Теперь короля осторожной рукой подвели к благочестию и всячески возбуждают в нем нетерпимость, только, мол, ревностно исполняя свой христианский долг, можно искупить грехи молодости. И вот такого вот бесчестного и бесчувственного Луа Могло озаботить здоровье молодой женщины? Верится с трудом. Зная его, можно ждать от него чего угодно, даже самого худшего. Этого худшего Деларейни и боялся, глядя на бледное, точеное личико и опущенные ресницы Шарлотты. А когда ресницы поднимались, в потухших глазах читалась скорбь. Озорная искорка, недавно мерцавшая в них, погасла. Они подъехали к особняку, и Деларейни с удовлетворением отметил, что ворота открыты, из трубы идет дым, а на крыльце в красивой, зеленой с белым ливреи их встречает мажордом Мерлен. «Ну, вот вы и дома», — улыбнулся Делорейни, «и должен вам сказать, что вас ждут с большим нетерпением». «Правда?» «Правда. В доме остались только слуги, что верны прошлому, о котором вы сожалеете. Марион, горничная вашей покойной матери, весьма подозрительная особа, сейчас находится в шатле. «Очень может быть, что ей придется ответить за смерть вашего отца». Впервые за все это время Шарлотта ожила. «Вы нашли доказательства?» «Нет, но у меня есть свидетели. Смерть мадам де Фонтенак развязала языки, скованные до этого страхом. А теперь...» Он первым вышел из кареты и подал руку Шарлотте. По знаку Мерлена все слуги высыпали на крыльцо, чтобы поприветствовать новую хозяйку и представиться ей, если она их еще не знала. Первым собирался отрекомендоваться Мерлен, но не успел, потому что толстуха-кухарка Матильда протиснулась к Шарлотте, прижала ее к своей необъятной груди и расплакалась от радости. «Мы уж и не чаяли с вами встретиться, мадемуазель Шарлотта», — говорила она, всхлипывая и сморкаясь. «Но мы постарались, чтобы вам было дома хорошо». «Я напекла вам марципанов, которые вы так любили в детстве, и еще...» «Матильда, дайте Шарлотте войти и обогреться», — прервала кухарку мадемуазель Леони, тоже выходя на крыльцо. «У вас еще будет время наговориться». Глаза Шарлотты широко раскрылись, когда среди слуг она увидела худенькую фигурку в сером платье. «Кузина Леони!» — воскликнула она, и в глазах ее, наконец-то, вспыхнула радость. Как я мечтала с вами увидеться, но уже не надеялась. Когда меня увозили в монастырь, отношения с моей матерью у вас были не самые лучшие, так что надеяться мне было не на что». «Вот вам и сюрприз», — ласково сказал Лорени. «Я знал, что вы обрадуетесь». «Обрадуюсь? Нет, я в восторге. Я счастлива. У меня есть дом и семья. Папа не меньше меня любил кузину Леони. Шарлотта или Леони». Приникнув друг к другу, замерли, не в силах расстаться. Главный полицейский с улыбкой напомнил им, что в доме им будет гораздо теплее и уютнее. Они последовали его совету и, держась за руки, вошли в дом. Дом, в котором Шарлотте предстояло стать хозяйкой. Особняк построили еще при Генрихе IV. И по старинной моде на первом этаже, помимо вестибюля с полом из белого, с зелеными прожилками мрамора и такой же лестницей, ведущей наверх, Располагались еще два обширных зала для приемов. Один из них со стенами, обтянутыми золотистой кордовой кожей и стульями, обитыми венгерским гобеленом, цвета осенней листвы с зелеными мазками. Служил столовой. Там и был накрыт стол, на котором стояли три прибора. «Я надеюсь...» — обратилась Шарлотта к Долорыни. «Вы не откажетесь разделить с нами нашу первую трапезу?» «Конечно, нет!» ответил он, улыбаясь. Во-первых, для меня это будет радостью, а во-вторых, я страшно голоден. Второй приемный зал служил гостиной. Стены в нем, так же как табуреты и стулья, были обиты зеленым дамаском. А вокруг красивого беломраморного камина стояли четыре кресла и два бержера, обитых дамаском кремовым. Примечание. Бержер — характерный тип мебели в искусстве Франции XVIII века. Глубокое мягкое кресло с подлокотниками и высокой спинкой на изогнутых ножках, кабриолях. Стены оживляли венецианские зеркала и картины, пол согревал большой ковер королевской гобеленовой мануфактуры. Паркет в обоих залах сиял, сияли хрустальные люстры, что свешивались с потолков, выкрашенных вместе с декоративными балками в неяркие, но сочные тона. В правом дальнем углу гостиной небольшая дверь вела в библиотеку, которая занимала все левое крыло. Книжные шкафы разделяли девять панно, изображающие муз. Библиотека была любимой комнатой Юбера де Фонтенака, и сердце у Шарлотты дрогнуло, когда она остановилась перед старым кожаным креслом у камина. В нем обычно сидел отец, если не работал за массивным дубовым письменным столом с резными ножками. Следов пожара который чуть было не уничтожил всю эту обширную комнату, почти не осталось. Осмотр второго этажа Шарлотта отложила на время после ужина, помня, как не любит Матильда опозданий. Они все помыли руки в умывальнике, устроенном в вестибюле, и уселись за стол в столовой. За столом Шарлотта без малейшего колебания заняла место своей матери и, заняв его, испытала неожиданное удовлетворение, словно взяла реванш. Может, чувство ее не отличалось особенным благородством, но зато по-человечески было очень понятно. Она страдала, лишившись отцовского дома. Но теперь справедливость восторжествовала. Ужасная, постыдная смерть мадам де Фонтенак не могла оставить Шарлотту равнодушной, и она пообещала себе заказывать панихиды и молиться за ее греховную душу, которая не дали времени раскаяться. Но, несмотря на груз пережитого, ей очень нравилось чувствовать себя в любимом доме хозяйкой. Обед, приготовленный Матильдой, стал для всех изысканным сюрпризом. Суп из голубей, омлет с петушиными гребешками рагу из цесарки с трюфелями и шампиньонами, горошек в сливочном соусе с пирожками и с сыром, пирог с яблоками и миндалем, и на десерт ванильный крем, украшенный душистыми лепестками роз. При жизни барона никогда, кроме, пожалуй, встречи Нового года, Шарлотта не видела на столе такого изобилия утонченных блюд. Примечание. Принимая во внимание, какой была гастрономия блестящего века, это меню достаточно незатейливо и состоит из небольшого количества блюд. Людовик XIV питал к еде необычайную страсть, и сложность приготовления некоторых блюд не может не вызывать изумления. Правда, она была слишком мала, чтобы сидеть за столом, когда ее отец принимал гостей. А после его смерти и до того, как ее отправили в монастырь Урсулинок, мать завела диетический стол, боясь располнить. Шарлотта поразовела от удовольствия, услышав восхищенные похвалы своего гостя, но прекрасно зная, что к ней они не относятся, позвала Матильду, чтобы та услышала заслуженную благодарность. В винах, которые подали к столу, Шарлотта мало что понимала и положилась на мнение Деларыни, который отметил, что они превосходны. За обедом больше всего говорил Деларени. Помня, что милая хозяйка долгое время провела в заточении, он постарался рассказать ей обо всем важном и существенном, что произошло за это время при дворе и в городе. Он говорил так красноречиво и так остроумно, что Шарлотта не раз смеялась. Личных тем он избегал предоставив их целиком и полностью заботам мадемуазель Леони. Наконец, гость попрощался и уехал, и Шарлотта собралась приступить к выбору личных апартаментов. Мадемуазель Леони, словно угадав ее мысли, сказала, «Мы приготовили для вас спальню вашего отца, полагая, что вы предпочтете ее, а не парадную, которую занимала ваша мать. Она, конечно, очень строгая, но если вы хотите...» «Не хочу!» — воскликнула Шарлотта. И я очень рада. Она благодарна по-детски прижалась к Леони, с которой шла под руку. Мне там будет спаться гораздо лучше, чем среди глупых фентифлюшек, которые так нравились моей матери. А где вы будете спать, кузина? В вашей бывшей детской. Эта комната подходит мне как нельзя лучше. В таком случае с парадной спальней мы расстанемся, сохраним только старинную мебель, и все, что получим, отдадим в больницу для бедных». Жесткость, с какой было высказано внезапное решение, обеспокоила старую мадемуазель. «Вы хотите расстаться даже с украшениями? Там есть наши фамильные, с ними связаны семейные воспоминания. Даже если на время они попали в недобрые руки...»